Глава девятая. К утру только Нехлюдов заснул, и потому на другой день проснулся поздно. В полдень семь выбранных мужиков, приглашенных приказчиком, пришли в яблочный сад под яблоней, где у приказчика был устроен на столбиках, вбитых в землю, столик и лавочки. Довольно долго крестьян уговаривали надеть шапки и сесть на лавки. Особенно упорно держал перед собой по правилу, как держат на погребение свою разорванную шапку бывший солдат, обутый нынче в чистые анучи и лапти. Когда же один из них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 Благообразный старец, хотя и кивал одобрительно своей красивой патриархальной головой или встряхивал ею хмурясь, когда другие возражали, очевидно, с большим трудом понимал то, что говорил Нехлюдов, и то только тогда, когда это же пересказывали на своем языке другие крестьяне. Гораздо более понимал слова Нехлюдова, сидевший рядом с патриархальным старцем, маленькой, кривой на один глаз, одетый в платонную нанковую поддевку и старые, сбитые на сторону сапоги, почти безбородый старичок, печник, как узнал потом Нехлюдов. Человек этот быстро водил бровями, делая усилие внимания, тотчас же пересказывал по-своему то, что говорил Нехлюдов. Так же быстро понимал и невысокий коренастый старик с белой бородой и блестящими умными глазами, который пользовался всяким случаем, чтобы вставлять шутливые, иронические замечания на слова Нехлюдова и, очевидно, щеголял этим. Бывший солдат тоже казалось... Мог бы понимать дело, Если бы не был одурен солдатством И не путался в привычках Бессмысленной солдатской речи. Серьезнее всех относился к делу, Говоривший густым басом, Длинноносый, с маленькой бородкой, Высокий человек, Одетый в чистое домодельное платье И в новые лапти. Человек этот,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 «И тогда будут брать тех, у кого нет земли, что хотят за право пользоваться землею. Будут брать деньги за то, чтобы стоять на земле», — прибавил он, пользуясь аргументом Спенсера. «Одно средство. Крылья подвязать, летать», — сказал старик с смеющимися глазами и белой бородой. «Это верно», — сказал густым басом длинноносый. «Так точно», — сказал бывший солдат. «Бабёнка травы коровёнки нарвала. Поймали вострок», — сказал хромой добродушный старик. «Земли свои за пять верст, а нанять приступу нет». Взнесли цену так, что не оправдаешь, Прибавил беззубый сердитый старик. Веревки вьют из нас, как хотят хуже барщины, Подтвердил сердитый. Я также думаю, как и вы, сказал Нехлюдов, И считаю грехом владеть землею. И вот хочу отдать ее». «Что ж, дело доброе», — сказал старец с Моисеевыми завитками, очевидно подразумевая то, что Нехлюдов хочет отдать ее в наймы. «Я затем и приехал. Я не хочу больше владеть землею. Да вот надо обдумать, как с нею разделаться». «Да мужикам!» «Вот и все!» — сказал беззубый, сердитый старик. Нихлюдов смутился в первую минуту, почувствовав в этих словах сомнение в искренности своего намерения, но он тотчас же оправился и воспользовался этим замечанием, чтобы высказать то, что имел сказать. «И рад бы отдать!» — сказал он.